Глава пятнадцатая. В опале страшен дикий зверь. Захлопнув дверь в номер своей невесты, Михаил огляделся по сторонам. В коридоре было пусто. Это значило, что никто из посторонних не станет свидетелем его унижения. Стоцкая не в счет. Обхватив ладонями мокрое лицо, он глубоко вдохнул, задержал дыхание и, и шумно выдохнул. Этот прием помогал даже в критической ситуации надеть маску полной невозмутимости. А ситуация сейчас была действительно критической. Все, к чему он шел долгих полгода, могло накрыться медным тазом. И все потому, что поведение избранной им девушки в последнее время по-настоящему шокировало его. Да, было от чего потерять самообладание. свою невесту Новиков привык считать покладистой и смиренной ташкой, а потому никак не ожидал такого яростного отпора в ванной. По какой-то непонятной ему пока причине она вдруг решилась на бунт. А ведь он так восхищался её выдержкой, рассудительностью и умением владеть собой. Она мёг, на её высокий болевой порог не на шутку бередил его тёмные фантазии. Эту особенность девушки Новиков заметил ещё летом во время поездки с группой в лес на выходные. Его новая знакомая даже не пискнула, когда качок из компании, отдыхавший неподалёку, вправил ей серьёзный вывих лодыжки. Впрочем, что было настоящей причиной её выдержки, потрясающие силы воли или высокий болевой порог, Майкл ещё предстояло выяснить. Но именно тогда он И заинтересовался девушкой всерьёз. В начале учебного года он пару недель наблюдал за невысокой стройной студенткой с копной белоснежных волос. Анализировал её поведение, сравнивал с другими сокурсницами, но в чём изюминка, так и не понял. Его новую знакомую нельзя было назвать серой мышкой, но и свалившейся на его голову роковой красоткой она тоже не была. свалившись в буквальном смысле слова прямо к нему в руки. Она оступилась на лестнице, он подхватил её лёгкое как пёрышко тело и поймал испуганный взгляд синих, как бескрайний океан глаз. "Не бойся, не уроню", прошептал он ей тогда, а она доверчиво улыбнулась в ответ, и в тот день стал для него важнее всех остальных. Новая подруга как-то сразу заняла все его мысли. Майкл смаковал в памяти то ощущение полного умиротворения, охватившего его, пока держал её в руках, но где-то в самой глубине души понимал, что ей, по большому счёту, было на него наплевать, и это задевало очень. В октябре Новиков пригласил Громова на воскресный обед к родителям. Она согласилась. Это дало ему надежду. Вильморт, его внутренний демон, в последнее время окончательно завладевший разумом, не раз советовал убрать девчонку со своего пути. Он почему-то видел в ней угрозу, но Михаил сопротивлялся, настойчиво, даже яростно сопротивлялся, потому что понял, что эта девушка его человек, его пара, его судьба. Её собственность, доназови да как угодно, не столь важна. Главное, синей глазка должна принадлежать ему и никому больше, потому что одним своим присутствием рядом она дарила покой его мятежной душе и вселяла уверенность в завтрашнем дне, которых уже больше года ему так не хватало. Она уравновешивала его бунтующий разум, не давая окончательно погрязнуть в дерьме. которому он вынужден был вариться если она исчезнет из его жизни он потеряет себя окончательно и бесповоротно а вилморт его тёмное альтер эго отчаянно сопротивлялся и требовал новой жертвы приходилось ходить по лезвию бритвы и действовать осторожно крайне осмотрительно, ни в коем случае не перегибая палки, чтобы нечаянно не спугнуть свою трепетную лань, как неожиданно точно её крестила мать, добавив полная противоположность Ольге. Так Михаил просёк, что их семьи что-то связывало, но что именно, пока оставалось для него загадкой. Мать отказалась говорить на эту тему, отец тоже. Но Майкл их добьет и обязательно все выяснит. Позже. Так что такого могло произойти сегодня утром? С чего вдруг Катерина отвергла его жестко и до боли демонстративно, отвернулась на глазах у новоявленного врага? Неужели Козни Стоцкой возымели результат? Вполне возможно. Это своего не упустит. потому что считает Громова своим билетом в безбедное будущее. Папашка-то ее прогорел, правда, успел таки прикупить клинику любимой дочурке, размышлял Новиков, неспешно шагая по пустому коридору. Да, есть чем поживиться, если не удастся сорваться с крючка. Но что такого эта курва успела нашептать, что моя инфантильная и покорная, чая совитающая в облаках избранница вдруг решилась начать свою игру? Что бы это ни было, но теперь Михаил вынужден навязать ей собственную контригру. Она будет принадлежать ему, обязана. Другого способа справиться с собственным демоном он не видел. «Для того, чтобы разработать план действий, нужно было выйти на свежий воздух». «Майкл, тебе нужно чаще гулять и вовремя чистить чакры. Без этого ты не можешь трезво мыслить и контролировать Вилморда», — настаивал Лак. «Лак Шитчар, который с некоторых пор считался его сюзереном». Об этом человеке Майклу было мало что известно те крохи информации, которые удалось добыть, подтверждали серьёзный статус этой фигуры со связями на самом верху. Новиков так и не выяснил из какой страны его хозяин, выкупивший его закладные все до единого фунта. Но приказом и редким советом этого человека Майкл теперь вынужден был следовать беспрекословно. Лак называл себя человеком мира и тщательно скрывал любую информацию о себе и о своих близких нобиков даже не был уверен есть ли они у этого человека равно как и не знал где находится его дом они встречались исключительно в закрытом лондонском клубе Если судить по имени, то у Сизерена могли присутствовать индийские корни. Но Майкл не был уверен, что именно это имя было дано хозяййно при рождении. Слишком много нюансов указывало на то, что Лакшитчар это псевдоним, и не более того. Майкл дошёл до двери своего номера. Перед тем как выйти на улицу, нужно было привести себя в порядок. Мокрые волосы назойливо лезли в глаза, по лицу всё ещё струилась мыльная вода. Пористые кляксы таились на шее, раздражая кожу лёгким зудом, а левую скулу и подбородок почему-то пощипывало. Промокшая насквозь рубашка неприятно стягивала торс. Оба её полы свисали поверх брюк, а расстёгнутые манжеты рукавов липли к кистям рук. В номере было мрачно и зябко. Майкл по привычке осмотрелся по сторонам. Интерьер в строгих шоколадных тонах совсем ему не понравился, навевал тоску. Но менять оплаченный громовым старшим номер он не стал. потому что эти мрачные холодные апартаменты были единственными свободными на одном этаже с номером Екатерины. Наспех приняв душ, Михаил отдал мокрую одежду горничной. За небольшой презент та обещала привести её в порядок. Хорошо, что успел прихватить с собой сумку со спортивным костюмом. Накинув его, он накинул пальто и вышел из номера. Какое-то время Новиков бесцельно бродил вокруг комплекса. В голове всё ещё царил ковардак. Мысли тонули в трясении ещё не покинувшего голову гнева. Неподалёку показалась кофейня. Выпить кофе было бы отличной идеей. Внутри помещение оказалось почти свободно и очень уютно, то чего сейчас так не хватало Михаилову. Повсюду витали ароматы живительного напитка, корицы, ванили и свежей выпечки. Занятыми оказались лишь несколько столиков. Тихие голоса посетителей совершенно не напрягали. Молодой человек расположился за свободным столиком у окна и в ожидании заказа принялся наблюдать за оживленной площадкой. Это был настоящий центр развлечений на свежем воздухе. С горками и батутами для детей, с удобными скамьями вдоль высаженных рядами деревьев и кустарников для пожилых отдыхающих, и со склонами вдалеке, похожими на склоны, жимена бобслеяние для молодых и резвых. Внимание новикова привлёк статный мужчина средних лет, откинувшись на спинку скамьи, он задумчиво наблюдал за детьми, игравшими неподалёку в догонялки. Иногда бросал взгляд на посеребрённый трость, лежащую на коленях. Лучи яркого солнца щедро дарили ей свой свет, отчего на отчищенной до блеска рукоять сверкала как бриллиантовая. Белые, совершенно седые волосы незнакомца, его плотно сжатые губы и мертвенно-бледное лицо намекали на нелёгкую судьбу или продолжительную болезнь. Вдруг мужчина резко поднялся и решительно, хоть и чуть прихрамывая, зашагал к кофейне. Зайдя в просторный зал, он проследовал прямиком к столику Михаила и даже не спросив разрешения, расположился напротив. Новиков, недовольный неожиданным вторжением в своё личное пространство, решил пересесть за другой свободный столик. Но был остановлен троссио, выставленный перед ним как шлагбаум, и властным низким голосом незнакомца: "Вижу, это особо испортило твой день". "Мы знакомы?" уточнил Михаил, усевшись на своё место. Косвенно, через известное нам обоим особое прозвучало в ответ. — Какую особу? — Мы оба знаем, о ком я говорю. — Вы имеете в виду мою невесту? — Невесту, — усмехнулся мужчина, — Громов ни за что не отдаст ее за тебя. Почему — Почему? Конфликт интересов безразлично бросил он и добавил. — Да и привязанности самой дамы не имеют с тобой ничего общего. — Да кто вы, черт возьми! И чего вообще взяли, что дело в моей девушке? Могут же быть и другие проблемы, раздражённо откликнулся Михаил. На данный момент у тебя нет серьёзных проблем в этой стране, равно как и у твоей семьи, уверенно произнёс незнакомец. На данный момент? Объясните, что вы имеете в виду? Любой проступок должен быть наказан, жёстко произнёс совеседник. О чём вы? Что она натворила? Новиков с подозрением взглянул на незнакомца. Любой проступок должен быть наказан, повторил бледный лицей. Предательство самое скверное из них. Эта дама предаст тебя, твои надежды рухнут, и за это её должно настигнуть возмездие, как когда-то её мать. Что вы несёте? Какое ещё возмездие? Кого настигнуть? Возмездие рано или поздно настигнет то, который оставил оследына в твоём лице. Да кто вы, чёрт, возьми? ошеломлённо воскликнул Михаил. Теперь Михаил был абсолютно уверен, что человек, который сидел напротив, был явно не в себе. То, что он говорил, не имело смысла, хотя бы потому, что невозможно знать будущего. Если сам же его не планируешь, залетело в голову Майкла вполне реальной догадка. Вы знакомы с Громовыми, уточнил он. Ты глупее, чем я думал, вздохнув, заявил мужчина и ткнув пальцем в ошеломлённого молодого человека, потребовал: "Преподай ей урок. Каким образом я помогу?" пообещал человек. Он не без труда поднялся и направился к выходу, опираясь на трость с хищным клювом орла на рукоятке.